Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Филимон, ты помнишь, недавно на улице была ужасная буря? Угу, помню. Я закрыл все окна и двери и сидел и грелся у себя дома. Да, было столько снега. Знаешь, я тоже сидела дома. И когда я выглянула в окно, я заметила, что не все птицы, как ты, сидят дома и греются. Вот, например, галки и вороны сидели на ветках. Угу, бедные. У них, наверное, просто нету такого тёплого домика, как у меня. Ну, может быть. А всё-таки интересно знать, почему они никуда не улетели. Угу, давай у дяди Лёши спросим, почему галки и вороны сидят на ветках во время бури. Давай. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Ой, до чего же я люблю детей хвалить, Любознаюшка. Ой, до чего мне это нравится. Но я хвалю детей и и других людей, только если они этого заслуживают. Так вот, я ужасно счастлив, что могу тебя опять похвалить. Умница, Любознайка, молодец. Наблюдательный ты, любознаильный человек. Ты совершенно точно неудачный назвала виды животных, виды птиц, которые в течение этого шторма и страшного снежного бурана и метели, и пурги, и вьоги летали, сидели на ветках. Это именно врановые птицы. Конечно, также примерно вели себя, например, и синички, и многие другие зимующие у нас птицы. Но, я полагаю, все-таки не воробьи. Воробьи действительно забивались. Они же родом из Северной Африки. У них нет таких, ну, исконных навыков, так сказать, поведения во время очень бурных, таких, ну, прямо-таки романтических атмосферных явлений, как шторм, буран, пурга. А вот э, исконные наши европейские, центральные североевропейские птицы, разумеется, в таких условиях вылезают из укрытий. Они очень беспокоятся, как бы их не замело окончательно, не забило, как плотный, толстый птиц, Пробкой в укрытиях во время такой метели гораздо безопаснее и правильнее найти себе возможность двигаться и наблюдать и оценивать то, что происходит с атмосферой. Где будет все завалено снегом, где образуется сугроб, где отверстия, скажем, в стене, в которых вполне можно отсидеться, будут снежной стеной просто замурованы вот в таких местах. Сидеть ни в коем случае нельзя. С воробьями это бывает. Вот они сидят у себя в гнезде где-нибудь под стрехой или в каком-нибудь, скажем, отверстии в стене, хотя бы вентиляционном, да? А вот их там замуровывает на сутки мокрым, плотным снегом который пробить они просто не в состоянии. Ведь какой был буран, сколько у нас снега намело. Когда такая масса холодного снега образуется в каком-то месте, например, и закрывает с собой отверстие, то она не растает несколько дней. Что из этого следует? Из этого следует, что птица, которая там осталась, скорее всего, не обязательно, но скорее всего, все-таки погибнет. Так вот, разумеется, самое надежное, самое правильное, все время держать ухо востро, тщательно И внимательно наблюдать за тем, что происходит в среде, где получаются пробки снежные, где снежные стены, а где, наоборот, пустые пространства. Все время учитывать, все время следить за изменениями, например, направления ветра, а он меняется. Ну, вот он северо-северо-восточный, а, скажем, через сколько-то часов он повернул и будет южный юго западный Совсем другие места будут теперь засыпаться. И те места, которые не совсем были засыпаны северо-северо-восточным ветром, может, будут совсем засыпаны южным и юго-западным ветром со снегом. Да? Они оглядываются, они занимаются разведкой. Когда они вот так вот летают и сидят на деревьях, и естественно, выбирают те ветки, сидя на которых, их от ветра защищает ствол дерева. Вот это действительно надежно. Конечно же, когда вот такая буря меняет просто весь облик ландшафта, весь облик местобитания наших птиц, конечно же, крайне важным для них является вопрос, а где что можно скушать? Это очень важно. И во время этого бурана, по крайней мере, в светлое время дня, синички, ну, просто страстно шастали по всем балконам искали возможность где-нибудь что-нибудь найти и поклевать потому что конечно же в ветре когда ты находишься когда тебя обдувает ветром ты находишься в ветровом потоке и температура воздуха ну в тихом месте Ну, скажем, где-нибудь 0 или минус 1, минус 2. Так вот, в ветровом потоке в таком случае температура может быть вполне на поверхности тела, и минус 7, минус 10, следовательно, надо греться. А это значит, надо закусывать. Поэтому вороны и синицы, и галки, естественно, и вороны, естественно, все время искали направления, в которых стоит полетать, в рассуждении, чего бы покушать. Но есть, конечно, и другие причины, почему они так себя вели. А именно, ведь хищники, но в частности, кошки, и, разумеется, куницы, и многие другие, не лыком шиты. И, конечно же, в метели, в буран они отсиживаются у себя в укрытиях. Но, когда такой страшный ветер, когда такой ужасный снегопад, то и они начинают беспокоиться о том, а вылезут ли они из укрытия. А кроме того, у них тоже, по крайней мере, у тех, кто не впадает в зимнюю спячку, а таких большинство, среди млекопитающих, среди хищных, во всяком случае, у них тоже же подводит брюшко. Им тоже хочется закусить. И засевшую, а тем более оказавшуюся в снеговом плену, птицу, например, какой-нибудь кунице, найти и слопать, Это одно удовольствие, и правда ли? А вот когда птица сидит на веточке и зорко оглядывается, совсем другое дело. Но давайте мы сейчас эту историю закончим одним простым сравнением. Вот когда идёт предупреждение штормовое, а тем более, если это предупреждение о урагане, а тем более, если это предупреждение о гигантской волне цунами, что делают большие суда в портах? Они идут навстречу, они выходят в открытый океан. Там большая волна их поднимет и опустит. А вот Очень высокая, но по массе своей не такая большая, как в среди океана. Волна около берега может такой корабль просто-напросто бросить о землю и разбить в дребезги. Птицы, умные птицы, врановые птицы, всё это прекрасно учитывают.